Пока тюремные надзиратели поспешно приготовляли Бутырскую площадь для проведения на ней присяги поджигателей, пока расторопный изот Перемягин снабжал каждую вторую бутылку ядом, Одеста Павлович находился в мучительных размышлениях относительно текста самой клятвы, под которую арестантам следовало расписаться кровью. «Хорошо генерал-губернатору отдавать тайные поручения», А меня потом за государственную измену В порошок сотрут Иванов с тоской вспомнил предостережение надзирателя И еще раз мысленно с ним согласился Французы приходят и уходят Москва горит и отстраивается заново А вот упразднить тайную канцелярию Никакой император не в силе Вроде и нет ее теперь А глядишь уже и туточки под самым твоим носом Работает не покладая рук И никуда исчезать не думала. Вот замириться с Наполеоном. тотчас трудов у нее прибавится, денные ножны станут искать виноватых. Кого бы перед государем, да честным народом в козлы отпущения назначить? Модеста Павлович посмотрел на свое отражение в зеркале и сразу же понял, что выступать в мундире нельзя, потому что не может представитель власти. Человек на службе государевой отдать приказ о поджоге Москвы. Тут и слов присяги разбирать не потребуется. В таком фортеле любой экспедитор тайной канцелярии не военное искусство узрит, а откроет государственную измену и сговор с врагом. Тюремный смотритель поспешно скинул себя форменную одежду. Во что бы такое право выведиться? Вот станут дознавать, будут голодом морить, спать не давать, даже высекут для отстрастки. А я им, мол, так и так. Дураки неправильно поняли, а сволочь вовсе распоясалась. Одним словом, арестанты умного слова не разумеют, а добра не помнят. Модель Стополонович достал толстое верблюжье одеяло и, обмотавшись им, вновь подошел к зеркалу. «Хорош!» Глаза сияют и сверлят, волевое лицо выражает решительность и гнев. Чистый Бонапарт! Теперь пожалел, что не отрастил длинных волос и бороды, представляя, что из него неплохо бы вышел и образ пророка. Пожалуй, мне стоит облачиться в поповскую рясу. На крайний случай всегда можно представиться сумасшедшим. Так и скажу экспедитору, тронулся ваш превосходительство от усердия в службе. «Изводка!» — смеясь закричал тюремный смотритель. «Что там с вином? Поди, сволочь, половину выжрал, да водой разбавил!» «Никак нет-с!» надзиратель, запыхавшись, вбежал в каземат и вытянулся по струнке. «Исполнено все с надлежащим видес!» «Половина бутыли с благодатью, а вторая с ядом-с!» «Превосходно! Теперь дуй в церковь и тащи мне поповские ризы, только те, что помрачнее!» — Не понял-с, — замялся Перемягин. — Неужто господин полицмейстер вас в духовный сан возвез? — Понимать не твоя забота, — отмахнулся Иванов. — Марш за Ризою. — А с батюшкой что делать прикажете? — Не унимался надзиратель. — Домой почивать не ходит. Целую ночь все молится и молится. Тело мопал, ликом сделался бел. Все равно, что мертвец. «Может, ему вина для фортуны поднесть?» «Идиот!» – раздраженно взвизнул тюремный смотритель. «Ничего ему не подносить! Гони его за шеей! Прочь из бутырок, из Москвы!» «И чтобы к построению арестантов духа его в крепости не было, иначе скажи, что самолично его повесишь за государевую измену, понял?» «Так точно-с!» Модеста Полоныч посмотрел вслед убегающему надзирателю, и снова погрузился в тревожные размышления по составлению текста присяги. «Наплести бы одновременно чего-нибудь мудреного, где и про поджоги сказано было черным по белому, и чтобы ни один экспедитор ни в чем подкопнуть меня не сумел!» Иванов присел на кровать и стал шарить глазами по каземату, словно в нем были скрыты подсказки для решения его задачи. «Вот отыщется волшебный ключик! Тогда и Растопчину угодить сумею, и возможные злоключения от себя спроважу. Только бы не прозевать, найти этот ключик, помоги, о, Фортуна!» Он стал мысленно перебирать все наиболее значимые события своей жизни, разговоры с интересными и влиятельными людьми, затем просто случайные подслушанные сплетни в салонах и на балах, потом и вовсе болтовню надзирателей и арестантов. Ответом была зияющая пустота разговоров и необычайная пустая звонкость услышанных слов. В голове мельтешили карточные расклады, интрижки, выслуга лет, рубли в ассигнациях и серебром, старые развратницы и беспреданницы. Вращалось так много тем, что они не вмещались в его измученной, изнуренной голове, а спасительные подсказки никак не приходили на ум, словно их и не было вовсе. «Что же делать? Что же делать?» Заламывая руки, тюремный смотритель нервно прогуливался по каземату. «Может, и тут прав изотка? Мне самому не следует ли испить вина фортуны?» Мысль показалась не то чтобы глупой, а попросту кощунственной. «Убить себя?» Пусть даже подвергнуть безосновательному риску. Как можно? Что за вздор? Он уже и так много сделал для своего грядущего избавления и, быть может, высокого призвания своих безусловных заслуг. Наверняка следует написать политическое завещание, пелькнуло в воспаленном уме тюремного смотрителя. Тогда, если припрет, хотя бы его в свое оправдание представить смогу. Главное закончить его такими словами. «Нижайший, вернейший, покорнейший, уседнейший, подданный и слуга». Великолепное заключение. Вот только бы припомнить, в какой же книжке я это прочел. Неплохо бы и еще оттуда чего-нибудь передрать. Модест Аполлонович бросился перебирать сундук, небрежно набитый разномастными книгами и журналами, которую он выписывал частью как средство для избавления от скуки, а частью для того, чтобы блистать остроумием и красноречием в свете, если благоволящая Фортуна вновь предоставит ему такую возможность. Неожиданно внимание привлекла выполненная под средневековую иллюминированную книгу поэма Вальтера Скотта Дева озера. Появившись пару лет назад, она стала чрезвычайно популярной. Открыв русскому читателю романтизм И бесконечное увлечение рыцарской стариной От того деву озера Не только бросились переписывать И перепечатывать издатели Но и нашлись многочисленные умельцы Которые на заказ принялись ее Переписывать готическими буквами На оршиных листах Любовно приправляя цветными Средневековыми миниатюрами Замысловатыми виньетками И многозначительными оккультными аллегориями Откуда эта книга взялась у него, Модеста Полонович, разумеется, не помнил, но полагал, что ее наверняка прислала какая-то влюбленная дура, желающая в Бонапартовом двойнике возжечь пламя страсти. «Пламя!» – запульсировала в мозгу. «Да, да, припоминаю, там что-то было про пламя!» Он распахнул книгу, и огромные страницы вздрогнули, как крылья а Вот тут! песня третья! Огненный крест!» Тюремный смотритель жадно шалил глазами, Пока не нашел нужных строк. Но глуший голос зазвучал, Покуда крест он возжигал. Кто с этим, встретившись крестом, И вспомнит тотчас же о том, Чтобы, покинув отчий дом, Выходим все на бой с врагом, проклятие тому! А тот из нас, кто бросит бой, «Народ в беде оставит свой, не жди пощады никакой!» Пробежав глазами страницу до конца, Модеста Полунович блаженно улыбнулся и, решительно выдрав из книги «Лист с текстом», принялся посылать во все углы каземата воздушные поцелуи. «Прелестно, моя любезная фортуна! Это просто прелестно! Я знал, я верил!» что ты не оставишь меня в моем злоключении, не позволишь погибнуть твоему протеже среди треволнений этого мира. На этих словах тюремный смотритель смахнул хлынувшие из глаз слезы умиления. Подобной клятвы не мог бы сочинить и сам безумный генерал-губернатор, а лучшего оправдания не смог бы и составить и самый главный экспедитор из бывшей или будущей тайной канцелярии.